Глава 30 Силуэт здоровяка, размахнувшегося мечом, расплылся, потом и вовсе исчез. Исчезло все. Осталось лишь ощущение хватки убийцы и бледно-серый воздух вокруг. Я хорошо запомнил этот тихий голос. Именно так говорил тот убийца, который угрожал мне на балу в небесном доме тень И вот он пришел за мной, но каким образом он догадался, что это я? неужели убийцы ордена до такой степени хороши? Серость исчезла, будто покрывало кто сдернул, вернулся мир со всеми его красками и звуками. Битва кипела где-то там впереди, а мы оказались на приличном отдалении рядом с двумя трупами. «Обнаружена попытка воздействия магии воздуха в деструктивных целях. Активируются защитные руны». Я почувствовал, как заработала белая печать, и вдруг по всему телу разлилось странное ощущение, как будто оно все целиком покрылось такими печатями. «Да ты и подготовилась!» — промурлыкал тень. «Что ж, давай по старинке, малышка». Тот миг, когда он схватился за мой шлем, меня осенило. «Малышка! Это не просто хамское обращение к моему временному телу. Придурок думает, что поймал нация!» Отсюда мигом последовало два любопытных вывода. Первый — нация здесь. И второй — сейчас тень просто офигеет, и этого преимущества терять нельзя. Кинжал. «Что за...» Только и успел сказать тень, увидев белые волосы Авеллы, уложенные в тугую прическу. Я перехватил кинжал и что из силы ударил назад. В этот раз от ощущения пронзаемой плоти захотелось петь и смеяться. Тень закричал. Я развернулся, оставив кинжал у него в печени. Но развернулся не просто так, а вместе со своим стальным кулаком. Я увидел скорчившегося от боли высокого человека в необычном черном плаще и черной шляпе, скрывающей лицо. он прямо, мне пришлось бы прыгать, но сейчас... Шляпа могла скрыть лицо от взгляда, но не от латной перчатки. Удар, хруст, и тень полетел в траву удобрять ее кровью. «Посторонние на поле!» — прогремел голос Кавиотеса, и тут же зрители взволнованно загудели. «Ну да, Белянка стоит над чуть живым трупом полумертого убийцы. Чем не шоу, покруче турнира!» Бегло, окинув взглядом трибуны, я взмахнул мечом. Успел увидеть глаза тени, злые, страшные, в которых не было места испугу. Меч вонзился в землю. Человек, только что лежавший там, исчез. Я грязно выругался прекрасным голоском Авеллы, пользуясь тем, что поблизости нет никого, кто мог бы услышать этот позор. «Так, все, пар выпустил, теперь хватит выпить, пора турнирствовать, пока не дисквалифицировали». Подхватив шлем, кое-как натянул его на голову и побежал в сторону основной свалки. Там было жарко. На ногах оставалось не больше полусотни рыцарей. Самых матерых, тех, что не собирались отлеживаться, и бой кипел достойной лавы яргара. Слева брызнула чья-то кровь, справа что-то прилетело. Я машинально поймал шлем с головой внутри. Да вы что, совсем? крикнул я, отбросив очащейся кровью трофей. Магическое зрение. Пришлось его возвращать, а то оно сбилось из-за воздушной печати. Так, что тут у нас? Огоньки, огоньки. Меня сейчас конкретно два костра интересуют. А, вот они. Ух ты ж, как им нехорошо приходится. Авелла лишилась шлема, и я видел свое лицо, залитое кровью из рассеченного лба. На нее наседал рыцарь, орудующий мечом, как мясницким тесаком. Без обманных движений, выпадов, колющих ударов, он лупил и лупил, и я видел, что Авелла уже с трудом отражает натиск. Лариотис дрался с рыцарем-гигантом. Ну, как дрался? Пытался. На моих глазах гигант спрятал меч, схватил Лариотиса и, крутнувшись на пятках, швырнул им в толпу рыцарей. А потом двинулся на помощь мяснику. «А ну, отвалите от него!» — завещал я и направил ресурс в физические силы. «Да, нечестно, однако тут уже не про деньги речь. Нельзя нам погибать, особенно Вэлли, потому что тогда я навеки останусь в ее теле, и что мне там все эти веки делать? Эх, огнем бы их пожечь и дело с концом, ну или магией земли помочь». Однако я хорошо запомнил строчку в подписанном договоре. «За нарушение правил смертная казнь». Тоже так себе перспективка. Я в прыжке попытался атаковать мясника, но тот с неожиданной ловкостью меня встретил своим фирменным мясницким ударом. Пришлось падать и откатываться по траве. Слишком далеко откатываться. Когда я поднял голову, то было уже поздно. А Мортегара шибли с ног. Раньше я думал, что такое только в кино бывает. Но оказывается, слоу-моушен возможен и в реале. Не то действительно так причудливо сознание начинает работать в особо страшные моменты. Не то интерфейс выкинул одну из своих штучек. Но все стало происходить очень медленно. Звуки растянулись и увязли в трясине загустевшего времени. Я видел, как мясник заносит меч над беззащитной головой Авеллы. Видел, как здоровяк размахивается своим мечом, норовя перерубить Авеллу пополам вместе с доспехами. Видел, как Лариотис, поднимаясь с земли, тут же переходит в бег, но даже сам понимает, что не успеет. А вот на этого рыцаря слоу кажется, не действует вообще. Невысокий и стройный, наподобие меня теперешнего, в серебристых доспехах, с окровавленным мечом он несется к Велли. Почему? Зачем? И как можно развить такую скорость без магического ресурса? А это ведь не маг огня. Огонек души совершенно обычный. Рыцарь отбросил меч. В его руках появились кинжалы. Мясник начал опускать меч. Здоровяк, взревев, последовал его примеру. За секунду до того, как непонятный рыцарь прыгнул, здоровяк и мясник замерли. Переглянулись и вдруг словно утратили к Мортогару всяческий интерес. Опустив мечи, они повернулись к нему спиной, и в этот миг Серебристый рыцарь прыгнул. Один кинжал полетел в мясника, и лишь когда тот упал, едва не придавив Мортегара Авеллу, я понял, что кинжал угодил точно в смотровую щель шлема. Серебристый рыцарь повис на шее здоровяка. Кинжал скользнул в щель под шлемом, в смотровую щель, еще, еще куда-то, с немыслимой скоростью, а здоровяк успел только всплеснуть руками и... упал на колени. Серебристый рыцарь соскочил с него, взялся за шлем обеими руками и с некоторым усилием повернул на сто восемьдесят градусов вместе с головой. Я услышал хруст. Я услышал, как валится на землю эта огромная туша, а серебристый рыцарь, повернувшись к Вели, кажется, что-то сказал и тут же отвернулся. А миг спустя подбежал Лариотис. Я тоже поспешил туда. «Как ты в целом?» — спросил я Авеллу. «Жив», — отчиталась она, протягивая руки нам с Лариотисом. Мы помогли ей подняться. «Нельзя бить лежачих!» — прогремел вдруг Кавиотис. «Дисквалификация! Дисквалификация! Конец турнира!» — грянул Гонг. «Каких лежачих?» «Куда бить? Он там совсем спятил, что ли? Мы же наоборот!» Но тут до меня дошло, что Кавиотес имел в виду вовсе не нас троих, а серебристого рыцаря. Тот успел снять шлем с головы здоровяка и теперь колдовал над мясником. «В кандалы его!» — рявкнул кавиотас. Через ограждающий поле барьер перепрыгнули и неслись к нам рыцари. Свеженькие, не участвовавшие в турнире. Однако серебристый даже не глянул в их сторону, доделал свое дело и исчез, в наглую провалился сквозь землю. Морт, толкнула меня Авела, гляди, но ну, я уже и сам видел: на лбу здоровика была вырезана цифра четыре, на лбу мясника, соответственно, пять. Нация. Выдохнул я. «Она... она тебе что-то сказала?» «Ага», — кивнула Авелла. «Сказала, — дурак, я тебя убью, честное слово», — подумав, добавила. «Или люблю. Точно не разобрала». «Это одно и то же», — сказал я, улыбаясь. И тут меня повалили на землю. Быстро, грубо и неожиданно. «Авелла Кенса», — прорал над ухом чей-то голос, — «вы задержаны по подозрению в грубом нарушении правил турнира. Настоятельно не рекомендую сопротивляться и тем более использовать магию».